Бог на свете все-таки есть, и он точно на нашей стороне. Ночь выдалась будто на заказ. Идеально круглая, сияющая, словно галогеновый фонарь, луна заливала ярким, но каким-то мертвым светом окрестности. Тени резкие и бездонные, словно их черной тушью нарисовали. Слышал или читал когда-то такой эпитет «Волчье солнышко». Очень точно сказано, как раз про такую луну. «Если бы такая луна светила в ту ночь, когда мы с Толей вырезали блокпост у моста, я бы никогда не решился на нападение. Это было бы все равно, что посреди бела дня в атаку идти. Но мы с Толей сегодня ни на кого нападать не собираемся. А вот по развалинам при таком освещении пробираться – одно удовольствие. Нет, конечно, об осторожности забывать и в наглую маршировать по дороге или обочине не стоит. Но зато и ногу поломать – В какую-нибудь яму, провалившись, или о грудок кирпичей запнувшись, тоже риска нет. Так и крадемся с напарником, скрытая густой тенью и быстро перебегая освещенные участки. да До юрта добирались всего на час дольше, чем я в прошлый раз, а ведь тогда день был на дворе. На южной окраине серженя я объявил почти часовой привал. Передохнуть перед восхождением не помешает, и резко взяв вправо не спеша потопали в гору. Хребет хоть и невысокий, метров триста, но зато весьма крутой. Идти сразу стало куда труднее. Кроны деревьев, сильно пожелтевшей и покрасневшей, но так и не облетевшей до конца листвой, закрыли от нас луну. В почти полной темноте, даже по хорошо утоптанной тропинке, ходить надо осторожно, а про крутой горный склон, с торчащими из земли валунами и корнями деревьев, и говорить нечего. Но нам снова повезло. На хребет поднялись без происшествий, а уже почти на самом его гребне наткнулись на старую кабанью тропу, ведущую в нужном нам направлении. И даже несмотря на это, оставшиеся 8-10 километров дались нам едва ли не тяжелее, чем весь предыдущий путь. Приметный, с двумя минаретами силуэт мечети, стоящий на северной окраине Цаведино, я разглядел уже в серой утренней хмаре, сквозь густые клубы сползающего с хребта в ущели тумана. Всеталян, приехали! шепчуя на ухо замершего по моему сигналу напарника: Мечетьть видишь! тот согласно кивает. Это отцаведено и есть. Так что раскатываем лохматки, подновляем друг другу разводы на физиономиях и начинаем себе толковые позиции искать, чтобы нам было видно всё, а вот нас никто не видел. Устроившую меня лешку отыскали примерно через час, когда над Тортенкортом уже зарозовело от первых лучей встающего солнца неба. Накрывшись лешими, мы с напарником залегли в небольшой, заросшей чахлым кустарником ложбинки, между двух каменных россыпей почти на самом краю обрыва. Идеальной, конечно, позицию не назвать. Возле того же моста было куда удобнее. А тут и до позиции противника намного дальше, метров 450-500, и растущие чуть ниже по склону деревья немного обзор перекрывают. Но есть и положительные стороны. Во-первых, обрыв, на котором мы с залегли, метров на триста выше расположившегося в ущелье под нами, цаведино. И если не все селение, то уж, по крайней мере, его северную половину мы видим почти как на ладони. Во-вторых, те самые деревья, что частично закрывают нам обзор, точно так же скрывают нашу позицию от глаз часовых. И, наконец, в третьих – Я сразу присмотрел от нашей позиции как минимум три пути отхода. Так, чисто на всякий случай. Расположились максимально возможными в таких условиях удобствами. Хотя какие уж тут удобства. Острый камень в брюхо не давит, и то счастье. Слегка перекусили. Я, как более опытный и подготовленный, объявив для Толи отбой, расщехлил бинокль, достал фотоаппарат, сразу отключив вспышку. Еще не хватало ей на всю округу сверкануть. выдав позицию всем желающим, и приступил к наблюдению. Вопреки убеждениям большинства, служба разведчика по большей части нифига не захватывающая и неинтересная. Нет, бывают, конечно, короткие кровавые ошибки, когда группа неожиданно сталкивается с противником во время движения. Бывают и лихие отрывы от погони, когда разведчик, будто матерый заяц, петляя и запутывая след, уходит от своры гончих преследователей Бывают бесшабашные походы за языками, когда разведчик похож уже не на зайца, а на какого-нибудь хищника кошачьей породы, бесшумно крадущегося в темноте, а потом наносящего один, единственный, но точный, выверенный до миллиметра удар и словно тень, растворяющегося со своей добычей в ночи. Бывают и засады, когда в один миг мирная, безмятежная, шуршащая листьями на легком ветерке зеленка Вдруг обрушивает на врага настоящий шквал огня и свинца. Да, все это бывает, но очень редко. Либо когда без этого просто не обойтись, либо если группа совершила ошибку. Все остальное время разведчик, невидимый, неслышимый, лежит и смотрит, смотрит и запоминает. Такая у него работа. Нудная, тяжелая и внешне совсем не героическая. А все остальное – это так. Бесплатно прилагающийся к ней приятный бонус. И вот уже почти четыре часа я глядю внимательно в оба глаза, слухаю внимательно в оба уха. Общую схему оборонительных сооружений «Северное край населения» я уже зарисовал. Теперь прикидываю примерный численный состав гарнизона, маршруты патрулей, график смены караулов и общий морально-психологический настрой в банде. Пока результат неутешительный. Это вам не кучка развездяев на блокпосту у моста. Тут у ребят все серьезно. Высокая метра три стена из дикого камня с бойницами для стрелков. Пара огневых точек с ПК, в которых постоянно дежурят часовые. Справа от ворот, похожих на те, что были в Червлёной или Петропавловской, но раза так в три меньше, под арку едва-едва грузовик типа армейского «Урала» или «Камаза» втиснется, аккуратный капонир, сейчас, правда, пустующий. Судя по габаритам, под БМП или БТР. Для танка явно маловат будет. За время наблюдения видел две смены караульных, каждые два часа. Точно, хоть будильник по ним сверяй. На посту не спят, шмаль не курят и даже на сваем не закидываются. Прямо не банда, а регулярное воинское подразделение. Да уж, вот если б я таких потревожить попытался, давно бы в яме гнил. Но, к счастью, у меня сейчас задача совершенно другая. В очередной раз, бросив взгляд на циферблат своих командирских, расталкиваю Толю, вручая ему бинокль и планшет с набросками и записями. «Все, курсант, теперь твоя очередь, а командир баньки Но ежели вдруг что экстренное, то буди, не раздумывая. «Ну, ЦУ отданы, теперь можно свернуться клубочком под лохматкой и слегка вздремнуть». «ЦУ. Ценное указание». Ничего экстраординарного за время моего сна не приключилось. Уже вполне компетентный в опросе Толя – Точно успел вычислить график и маршрут двух караульных групп. Заметил в момент пересменки очень неплохо замаскированный снайперский секрет, расположенный буквально на 100 метров ниже нас. И, к счастью, здорово левее. Еще вот такого соседства нам только и не хватало для полного счастья и душевного спокойствия. И то, и другое он аккуратно зарисовал на начатой мною схеме. Еще к КПП со стороны Большого Ведено подъезжал какой-то тип на автомобиле. Толя смог сфотографировать и самого типа, и его автотранспортное средство. Забрав у него фотоаппарат, я решил взглянуть на гостя и его стального коня. В машине место явно было на съемочной площадке очередной части «Безумного Макса». Кустарный, явно кое-как спаянный на базе «Жигулей классики» двухместный баги Серьезный человек на такой ругляде точно ездить не будет. Да и внешность приезжавшего была достаточно красноречива. Никто звать никак. Но сам факт наличия у него хоть и убогого, но все-таки автотранспорта, и то, что обращались с ним местные довольно уважительно, говорил об одном. Хоть и шестерка, но на серьезных людей мечущаяся. Скорее всего, посыльный, причем со срочным донесением, обычно мог бы и конной привести. Эх, вот бы глянуть в ту сумку, которую он, по словам Толи, здешнему командиру или какому-то начальнику передал. Кстати, сам момент передачи курсант тоже заснять умудрился. Качество, правда, никакое. На такой дистанции уже никакой зум не спасает. Но кое-что разглядеть можно. В общем, пролежали мы на том обрыве до самой темноты. Окончательно определились с количеством непримиримых в селе. Человек 30-35. Или по-простому, пехотный взвод. Три автомашины, две полумертвые Нивы и один относительно неплохо сохранившийся УАЗ. Кстати... Искалечены останки угробленного мною ровера тут же, в небольшом закутке рядом с проржавевшим ангаром. А вот в ангаре, судя по отпечаткам траков, засохшей грязи и часовому уворот та самая неопределенная, но точно гусеничная единица бронетехники, для которой капонир сложен. Есть у меня подозрение, что большего мы уже не узнаем. Ну, тогда пора и честь знать. И снова с погодой нам повезло. На этот раз к вечеру стянуло плотные тучи, а из ущелья вверх полез густой грязно-серый туман. Видимость метров на десять вперед от силы. Да только нам назад уже по знакомому маршруту возвращающимся больше и не надо. А вот часовые у вороты «Духовской снайпер» в своем секрете могут до посинения в эту непроницаемую пелену свои буркалы пялить. Один черт дальше своего носа ничего не увидят. «Все, аталян мои молодцы». Прошептал я в самое ухо напарнику, когда мы сначала ползком, а потом крадучись, согнувшись в три погибели, отошли метров на двести от нашей лёжки. Сворачиваем лёжих и, дай бог, ноги. — Погоди, командир! — трагическим шёпотом замолился тот. — Мне по-большому припёрло, сил нет, и так уже часа три терплю. — Нет, курсант, вот имеешь же ты любимому начальнику свинью подложить, а? Лучше пока забей там себе небольшой чопик, не боись. Ненадолго. Идуй за мной. Буду учить тебя оправляться на вражеской территории, не оставляя при этом следов. Спускаться вниз сразу я не рискнул. Видимость, конечно, никакая, но вот зато со слышимостью в тумане все в порядке. Еще не хватало выдать свое присутствие треском неудачно попавшейся под ногу ветки или грохотом не вовремя скатившегося камня. По той же звериной тропе мы в быстром темпе ушли на пару километров назад. А когда Толя, догнав меня, изобразил глазами уж совсем нечеловеческие страдания, начали по моей команде спускаться вниз, к дороге и ущелью, по самому краю которого она проходила. А на дне ущелья, не так уже обрывистого, со вполне проходимыми склонами, порушенными акацией, гремела камешками моя старая знакомая. Речушка со странным названием «Хулхулау». «Значит так, Толя, заходишь в реку примерно посередину голени». разворачиваешься лицом к течению, присаживаешься и делаешь свое грязное дело. Напутствуя уже поскуливающего от нетерпения напарника. «Миш, ну вот на нахрена опять всякие умности придумать? Почему именно лицом к течению?» — пыхтит влезающий в воду Анатолий. «А сам, прикинь...» — глумливо ухмыляюсь я. Повертевшись и так, и эдак, Толи убеждается, что при любом другом способе посадки он просто рискует изгвоздаться в собственном... в собственных отходах жизнедеятельности. С тяжким вздохом он садится так, как я и сказал. Запомни всегда главное правило из двух пунктов, курсант. Во-первых, командир всегда прав. Во-вторых, если командир не прав, то подчиненный должен глядеть пункт первый. Ладно, пойду, отойду немного. И тебя смущать не буду, и покараулю заодно. Слегка поразмыслив, я решил, что выбираться назад на горный склон нам не обязательно.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 позже». Я только молча киваю в ответ, подбираю кусок доски и начинаю очищать могилу. Толик же отходит к развалинам бани и начинает выбирать там относительно крепкие и длинные деревяшки. Вдвоем справились быстро. Сколоченный ржавыми скобами новый крест выглядит ничуть не хуже, чем старый. «Жаль, ненадолго», – вздыхает Анатолий. «А мы им слегка намекнем, что трогать тот ничего не стоит». «Думаешь, поймут?»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 И тогда со стороны большого веденоа до нас никто уже не добрался бы. Да и можно было не две, а штучки четыре прихватить. Такая мясорубка получилась, загляденье. Но то ли я все ж таки не верблюд, да невозможно все заранее предусмотреть. Так что, как говорила моя бабушка, «И ма ему шо ма ему». Значит так, курсант, сейчас выбираешь себе позицию так, чтобы вот по этой площадке бить удобно было. Маскируешься и ждешь команды.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 Костылёв обещал, что такие фото тоже вполне за доказательство сойдут, только оформлять сложнее будет. Но уж лучше с бумажками возиться, чем пулю в брюхо ухватить. Так, всё. Давай бегом на позицию. Маскируйся и рацию слушай внимательно. Нет, всё-таки чуйка – великое дело. Я спокойно пропустил мимо ушей следующий в цаведино обоз из десятка тяжело гружённых какими-то ящиками, коробками, мешками и тюками телег.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 «Кто там рассказывал, что лошадь на упавшего на землю усадника не наступит?» «Эти не просто наступили. Промчались всем табуном, круша грудные клетки и растаптывая черепа. Да уж, плохая смерть. Лучше от пули. Толян, снимай и башкой веркеть не забывай. Команду я и ссыпаюсь с небольшим оползнем вниз. Главное сейчас не напороться на свою же растяжку. Вот хохмата будет».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 Хорошо еще, что пулями его назад, на прикрытый ржавым кожухом двигатель отбросило. На водительском сиденье крови нет. Разгоняю чудо постапокалиптического автопрома и, почти проехав мост, резко выворачиваю руль влево и бью по тормозам. Багги накрепко застревают между бетонами блоками, выполняющими функцию перил. Нормально. Вот и готова импровизированная баррикада. Так, стоп. А что это за ящик в багажнике? Гранаты?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 Думаю, непримиримым понравится. У меня за спиной размеренно их лёстко бьют одиночные. Толя не только снимая дело рук наших, но ещё и проводит контроль. Бегом возвращаюсь к месту устроенного нами побоища. И собираюсь продолжить охоту за волчьими головами. на меня останавливает предупреждение напарника. «Движение отца ведено!» «Ох, ёлки, чуть не увлёкся!» Шурша мелкой галькой и пару раз, оскользнувшись, взбегаю вверх по склону и ныряю под своего лешего. «Магазин в автомате» «Сменить», «ВОК» «Загнать в подствольник», «Подрывную машинку привести в боевое положение». «Ну все, господа, я снова вооружен и смертельно опасен». И все-таки я слегка просчитался. Тревожные группы с обеих сторон подъехали к мосту почти одновременно. Зато дальше все идет как по нотам. Две нивы из ЦАВИДИНО вплотную подъезжают к пяточку, на котором кучи лежат трупы, едва не наехав на залитые кровью тела. «Ай, молодцы». сектор поражения МОН-50, вы, мои хорошие, уже попали. Четверо боевиков, чуть не на ходу, выскочившие из машин, изображают боевое хранение, присев на одно колено возле своих авто и повернув стволы автомата в сторону гор. Еще четверо начинают осматривать трупы, видимо, пытаясь понять, что же тут случилось. На веденской стороне моста вообще цирк с джигитовкой и клоунадой. Тамошняя ман Мангруппа вся верхами. Мангруппа. «Маневренная группа, подразделения постоянно находящееся в боевой готовности». И сейчас сразу трое джигитов собираются выдернуть застрявший багги своими лошадками. Ню-ню, бог в помощь. Бахает знатно. Я на несколько секунд даже теряю слух. Славные веденские джигиты вместе со своими коняшками теперь годятся разве что на колбасу. Разметало их просто мелкие клочья. Бандиты из ЦАВИДИНО, похоже, не пострадали.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 и с влажным чпоканьем входят в живые тела и трупы, или бесполезно дырявят корпуса и без того уже не подлежащих восстановлению нив и баги. Удивительно, но даже после этого на залитом кровью и заваленном клочьями мяса и человеческими внутренностями пятачке есть еще живые. Трое. Вернее, двое. Потому что третий судорожно дергает ногами в предсмертных конвульсиях. А вот оставшаяся парочка...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 Два взрыва. Протяжный, захлебывающийся крик. Похоже, все. «Толя, продолжай снимать и пости ситуацию. Я вниз». «Ох, мать! Уж на что я привычный, но то даже меня замутило. И вид, и запах. Куда там скотобойня?» «Бегом, стараясь не сильно испачкаться, а главное, не приведи бог, ни поскользнуться и не рухнуть, перемещаясь от одного тела к другому, срезаешь шевроны бошки. Так».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 На нем крупными буквами, серым свинцовым карандашом по-русски было написано «Еще раз троните могилу в Беное, сложу из голов ваших шакалов пирамиду, свиной кровью ее оболью, и у каждой изо рта отрезанный хер торчать будет. В таком виде их не то что в Джанну не пустят, но из Джаханнама ибли спинками выгонит. Хватит мертвых позорить». «Джанна, рай у мусульман». за ханам. Ад у мусульман. «Главное, держи левый фланг и тыл, Толян. Не дай им нас обойти», шепчу я, глядя, как четверо цифровых бородачей, грамотно прикрывают друг друга, подбираются к развалинам кошары, в которой занял оборону курсант. «Это не основная группа. Мы их махом перемелем, если тормозить не будем. Но начинать только по команде».